Винавер упускал из виду, что энтузиазма в народе не было нигде, ни в красной, ни в белой России, и что правительство, рассчитывавшее только на энтузиазм, шло по пути уже пройденному ранее в масштабе всероссийском. Возникшие спорные вопросы потребовали личных переговоров, которые в середине декабря состоялись в Симферополе, потом в Екатеринодаре. В результате мы пришли к ряду соглашений. Гражданская власть в трех северных уездах передана была крымскому правительству с сохранением там военного положения. Правительство подтверждало полную готовность идти навстречу интересам армии, уравнять репрессии военно-судебных органов Крыма и армии принять решительные меры против печати в отношении травли и огульного осуждения офицерства, а также против пропаганды идей большевизма и так далее. От применения полевой юстиции в отношении некоторых преступлений гражданских лиц и от введения военного положения впредь до переезда Ставки и правительства уклонилось. Перенос ставки в Севастополь был решен под влиянием слагавшейся в декабре военно-политической обстановки и с целью избавить ставку и кубанское правительство от нервирующей друг друга близости. Крымское правительство в этом случае добровольно слагало себя верховную власть, но ввиду преждевременных слухов об уходе правительства. По обоюдному соглашению последовало официальное разъяснение, что отношения командования армии и крымского правительства остаются на прежних основаниях. В будущем же определяться взаимным соглашением и условиями, которые будут созданы фактом перехода штаба. По этому поводу совершенно неожиданно я получил через французскую миссию Уведомление генерала Франше Де Спре. «Нахожу, что генерал Деникин должен быть при добровольческой армии, а не в Севастополе, где стоят французские войска, которыми он не командует». Я ответил, что в отношении армии Юга, пользуясь всей полнотой власти и избираю место стоянки, руководствуясь мотивами политическими, стратегическими и расположением подчиненных мне войск. Одновременно через Сазонова обращено было внимание французского правительства на недопустимость ни по существу, ни по тону подобного обращения французского генерала. Последствии исключительно под влиянием изменившегося положения фронта, от мысли этой пришлось отказаться. При таких условиях объявлена была сначала мобилизация офицеров до сорокалетнего возраста, потом, 30 января, призыв одного возрастного класса, родившихся в 1897 году. Призыв не прошел. Обескураженное такой неудачей крымское правительство отказалось от борьбы и спешно отменило объявленный уже призыв двух следующих возрастов. Авторитету правительства, командования и самой идеей борьбы с большевизмом этой демонстрацией нашего бессилия нанесен был непоправимый и окончательный удар» под влиянием ряда фактов из области попустительства большевикам и вмешательства в дело обороны, я послал 16 марта крымскому правительству предложение ультимативного характера отказаться от того гибельного пути, на которое оно вышло, объявить военное положение и предоставить вытекающую из него власть командующему армией. В противном случае я угрожал приказом генералу Боровскому приступить к эвакуации добровольческих войск из Крыма. В телеграмме моей было много чувства горечи и раздражения, но реальных результатов она принести не могла. Из последовавших постановлений правительства и беседы СС Крыма с генералом Боровским Следовало, что правительство готово всегда отменить свои постановления, готово каждую минуту выйти в отставку для пользы дела, приняв на себя инициативу перед населением.